Как перехитрить Вселенную и получить от нее все, что вы давно желаете? К сожалению, со Вселенной искусство переговоров не работает. Поэтому, чтобы наши заветные мечты по-настоящему сбывались, ее нужно просто взять, да и перехитрить. Есть три правила, верно следуя которыми, вы сможете уже в ближайшее время изменить свою жизнь в лучшую сторону и осуществить многие свои ранее несбыточные мечты. О каких правилах идет речь? Правило первое. Избавьтесь от старой энергии. Выбросите из дома все старое, изношенное, сломанное, сколотое, напоминающее о неприятном прошлом и так далее. Просигнальте Вселенной, что вы активно готовы к большим переменам в своей жизни. Выбросите на помойку или отдайте. Главное – избавьтесь. Избавьтесь с легким сердцем и без малейшего сожаления. Не жадничайте, как говорится. Чтобы пригласить в свою реальность прекрасные перемены и свои давние желания, нужно освободить для них место. К слову, это правило касается и неприятных людей, которые омрачают вашу жизнь и тянут вас вниз. В случае с людьми решительно прекратите с ними общение. Правило второе. Начните с небольших желаний и благодарите Вселенную каждый раз, когда ваши небольшие желания будут исполняться. Проблема в том, что многие хотят сразу чего-то большого, желают сразу машины, квартиры, миллионы, встретить любовь всей жизни и так далее. Вселенная так не работает. Нужно сначала притягивать небольшие желания. К примеру, с утра вы проснулись, скажите себе, хочу приготовить себе вкусный завтрак. Хочу пробежать несколько кругов вокруг дома. Хочу успеть вовремя на работу. Сделайте так и не забудьте поблагодарить Вселенную за результат. Наравне с маленькими желаниями работайте по этому же принципу со средними и большими, разумеется, не забывая благодарить Вселенную. Правило третье. Называется «За это уже заплачено». Многие не догадываются, но Вселенная нам в принципе должна по факту нашего рождения, потому что мы не просили ее рожать. И должна, потому что мы прикладываем максимальное количество усилий для достижения результата. И должна, потому что по жизни мы сталкиваемся с разными проблемами и трудностями. И должна, потому что мы уже много чего нехорошего пережили и пропустили через себя. Суть в том, что Вселенной нужно об этом постоянно напоминать. Поэтому всякий раз, когда к вам будет приходить что-то хорошее, деньги, удача, успех, победы в разных делах, вместе с благодарностью, вслух или про себя говорите «За это уже заплачено». «Я за это уже заплатил». «Мною за это заплачено». А если в жизни вы повстречаетесь с разными трудностями, неудачами и проблемами, говорите Заплачено в счет будущего успеха. Заплачено в счет будущего счастья. Заплачено в счет будущих побед. Я давно изучаю энергию слов. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Когда мы правильно работаем со словами, осознаем их силу и значение, мы можем изменить нашу жизнь в лучшую сторону, самым невероятным образом. Помните об этом. За эту полезную публикацию вы уже заплатили.